Глава 15. Хотел наказать ученицу, а в итоге наказал сам себя. М да, как-то не очень удачно получилось. Но с другой стороны, кто же знал, что в теле этого монстра окажется настолько сильный высший демон? Это ж надо такому случиться. Он ведь почти смог пробить защиту Дианы и поглотить её. Правда, большей частью она сама виновата, но всё-таки не каждый смог бы выдержать атаки моей ученицы в полную силу. Мало того, что этот гат оказался сильнее, чем я рассчитывал, так ещё и, судя по всему, у него частично сохранилась память. Сам по себе демон для меня угрозы не представлял, но вот стиль его боя и особенно очень мощная защита привели к тому, что сейчас имеем, а именно к падению куда-то под землю. Если я правильно понимаю, то мы провалились от моего удара в подземное помещение уничтоженной цивилизации. О том, что демоны имели способ увеличивать свою силу с помощью весьма рискованной операции, я помнил. Ещё в древнем мире с такими встречался, но там они все были не слишком сильными относительно меня и Дианы, да и разумом особым не отличались. А тут именно разумный высший демон, хотя и явно только с частью своей памяти. Очень неожиданный поворот. Пока мы падали, я успел полностью уничтожить его и более того, частично расшифровать его сознание. Зак смог вытащить из него полезные данные. Как оказалось, под конец боевых действий в этом мире между хранителями и демонами последние применяли рискованные комбинации, от которых и оставались подобные этому побочные эффекты. Приземление вышло громким и разрушительным. Все-таки падая с почти километровой высоты по-другому не получится. Свое падение я замедлил, а о вой тела этой твари замедлить не додумался. В итоге куча пыли и обломков. Увидев, что демон окончательно сдох, я уже собирался взлетать, как вдруг ощутил присутствие разума. Резко рассеяв пыль, я быстро осмотрелся. Стоял я на какой-то уже разрушенной платформе, метров 100 в диаметре, а вокруг меня находились примечательные колонны, больше похожие на искусственный улей. Если я правильно понимаю, когда-то давно в этих ячейках на стенах и колоннах располагались многочисленные капсулы полного погружения прошлой цивилизации. Дагадаться об этом было несложно. Уж очень примечательные ниши в стенах и колоннах. Естественно, никаких проводов или чего-то подобного не осталось. Обе сражающиеся армии вычищали ресурсы откуда только можно и нельзя. Единственным напоминанием о прошлом этого помещения были кости, и их было не просто много, а очень много. Я бы сказал сотни тысяч, если не миллионы. Примерные цифры мне тут же выдал скан. Специфическое приземление, насмешливо произнёс молодой парень, что всё это время наблюдал за мной, стоя у одной из колонн. Заметил я его сразу, как только окутал пространство своей духовной силой. Кстати говоря, заговорил он в тот самый миг, когда его тело достигло моя духовная сила. Светлые волосы, я бы сказал, почти золотые, ярко-голубые глаза, Обычная фигура стройного спортсмена, без перебора, волевое и насмешливое лицо с ярко выраженными греческими чертами. Ну и лёгкий стиль одежды, похожий на подпоясанную тунику. Узнать этого разумного труда не составило. Хранитель Гермес. Хм, я что, нарушил правило? Но тогда почему он один? Где Локи и Сет? Рассыпась всех, я тут один. Небрежно махнув рукой, произнёс он, и буквально за мгновение очутился возле меня, в метрах в пяти. Давно хотел с тобой поговорить без свидетелей. Зачем? спросил я с подозрением. Параллельно попытался связаться с нашими, но не успел. Под ногами вспыхнул зелёный свет, и нас обоих окружила непроницаемая сфера. Вот только это была не сфера переноса, а что-то другое. Я же уже сказал, улыбнулся он, поговорить. И да, можешь не беспокоиться, эта сфера никак не сможет навредить нам. Просто ты умудрился слишком сильно защитить своё сознание, так что пришлось прибегнуть к нетривиальному приёму для спокойного разговора. Хроносфера, удивлённо произнёс я, закончив изучение состава окружающей нас плёнки. О том, что есть мощные артефакты с интересными эффектами, я знал из инфобазы Жихути. И это был один из таких вот редких предметов, очень редких и ценных. Сфера позволяла заключить определённый кусок пространства как бы в подпространство, где время течёт по-другому. А если точнее, то это что-то подобное внутреннему миру, но в реальности. Покинуть эту область было легко. Достаточно нарушить любой силой хоть один микрон этой поверхности, и сфера просто исчезнет. Так как энергии для поддержания ее в рабочем состоянии тратилась уйма, то на все остальное ее просто не хватало. Создавать же сферу самостоятельно можно, но не рентабельно и очень затратно. Да и какой смысл, если можно тоже и главное проще произвести во внутреннем мире? Ух ты! Усмехнувшись, произнес Гермес. От твоих познаний меня определенно радуют. Так о чем ты хотел поговорить? Резко оборвал я его. Доверять таким, как он, это самое последнее дело, так что я был готов в любой момент использовать силу. Я же сказал: "Расслабься", улыбнулся он в очередной раз, после чего создал два кресла и столик с чайными принадлежностями. "Чайку не хочешь?" "Нет, спасибо. Предпочту сразу перейти к делу". "К делу так делу", пожав равнодушно плечами, произнёс он, падая в кресло и плавным движением наливая себе чай в чашку. Времени у нас достаточно, так что, думаю, успею ответить на все твои вопросы. Очень внимательно слушаю, с сарказмом произнёс я, всё же присаживаясь к предложенное кресло, предварительно полностью его проверив. Мало ли? Интересно, ты и свою кровать перед сном также проверяешь? Задумчиво глядя на меня, спросил Гермес. Это как-то относится к делу? спокойно произнёс я. Нет, просто интересно. А мне интересно, почему тот, кто должен наблюдать и не вмешиваться, сейчас находится рядом со мной, парировал я. Вот ты, наверное, думаешь, что знаешь о линиях судьбы достаточно много. Резко сменил он тему, став неожиданно серьёзным. Уверен, тебе уже ангел рассказал о том, что это возможные варианты будущего, и можно от него закрыться. Но ты не сможешь тогда оперировать нитями судьбы. Так вот, это не совсем так. Это я уже давно понял. Равнодушно пожав плечами, произнёс я: "Боюсь тебя разочаровывать, но твой друг Джихути тоже не знает полной правды о судьбе". Прищурившись, ехидно произнёс он. Видимо, несмотря на мой контроль, всё же что-то он разглядел в моём взгляде и раздогадался о моём немом вопросе, на который тут же и ответил. "Хотя, может, это просто опыт? Да, я знаю о том, что ты скопировал часть данных этого маньяка. И знаю я об этом, потому что ты сам мне сообщил об этом". Я изумлённо уставился я на хранителя. Для того чтобы продолжить наш разговор, тебе нужно кое-что вспомнить, улыбнулся он, после чего пристально посмотрел на меня. В тот же миг в моей голове словно само по себе возникло знание. Разговор во внутреннем мире с первоначальным я. Так вот, что меня так сильно смутило в тот день. Значит, тот, с кем я тогда беседовал, решил стереть мои воспоминания. Другими словами, он все так же обладал полным контролем над моим сознанием. Если честно, то это слегка пугало. Ведь по сути он тогда может влиять на меня так, как захочет. С этим ясно, а вот я растерянно взглянул на Гермеса. А он тут при чем? Ну вот, вспомнил, улыбнулся тот. Что ж, можно теперь продолжить. Начнём с простого. Когда-то давно я был одним из тех, кто, скажем так, помогал твоему первичному сознанию и остался ему должен. Моей задачей было не допустить к твоей душе астелито, но, как оказалось, я недооценил её настойчивость. В итоге пришлось срочно принимать меры. Астелито это аэлита, задумчиво спросил я. Что? удивился он, после чего рассмеявшись, добавил. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Нет, конечно. А Элита также, как и Дерик или Эвриал, это все искусственные разумы, хотя и весьма продвинутые, но саму Астелиту ты тоже очень хорошо знаешь, причём уже давно. Впрочем, мы сейчас не об этом. Так кто она? Попробувал яна стоять на своём. Это знание для тебя лишнее, улыбнулся он. Всему своё время. К тому же сейчас она ещё пока точно не знает ты ли это или нет, и не узнает. Почему? Ответ пока лишний. Он тебе не нужен и вреден. Мы же вернёмся к прозаичному вопросу, а именно судьбе. Ты один из вечных? пристально глядя на Гермеса, резко спросил я. Нет, спокойно ответил тот. Более того, я в сотни тысяч раз моложе любого из них. И сразу скажу, твоё первоначальное сознание тоже не один из вечных. Точнее, поймешь чуть позже. Так вот насчет судьбы. Дело в том, что никакого предсказания будущего нет. Оно просто не существует. Есть только компромисс настоящего между всеми разумными, что смогли изменить судьбу в прошлом. Это и есть реальность. Нельзя спрятать себя в будущем, но можно частично скрыть себя от взора в других, сосредоточив свои возможности на том самом компромиссе, где тебя никто не может учесть в расчетах. Потому по сути ангел тебе не соврал. Ты действительно исчез. Вот только лишь в те моменты, когда ты один, без единой разумной жизни вокруг, или рядом с тобой такой же сильный, как ты. Понял о чем я? Нельзя просчитать мои поступки, но можно рассчитать поступки тех, кто находится рядом с самой мной. Задумчиво произнес я. Впрочем, об этом я уже как-то размышлял в свое время. Не совсем в таком стиле, но нечто похожее уже приходило в мою голову. Верно, кивнул он. Потому мы сейчас здесь, где никто и никогда не сможет узнать суть разговора, да и вообще не сможет о нашей встрече узнать. Но это всё я рассказываю тебе не для понимания судьбы, а чтобы ты осознал, что есть ещё очень многое, о чём ты не знаешь, и тебе предстоит ознакомиться с этими знаниями подробнее. Вся нужная тебе информация находится на вот этом кристалле. При этом он положил на стол кристалл. Потом ознакомишься, а мы пока продолжим. Вы это все делаете только потому, что остались должны моему прошлому я? Растрепанно спросил я, взяв кристалл и пребывая в легком шоке. Мало того, что там была не только эта информация, так еще и объем информации на этом кристалле был больше, чем вся моя библиотека в десять раз. Да о такой технологии Джихути мог только мечтать. Даже его кристаллы вмещали в разы меньше, чем этот. Нет, конечно, пожав плечами ответил он. Просто у меня есть тоже определенная цель, и она полностью совпадает с тем, чего достигнешь ты сам. Точнее, после того, как ты получишь в конце свой прист, ты сам, того не осознавая, решишь и мою проблему. Можно узнать, какую? Нет. Если узнаешь, то не станешь делать того, что должен сделать. Загадочно улыбаясь произнес он. Что-то мне подсказывает, что я могу и часть этого разговора забыть. Хмуро возразил я. Жерна спокойно подтвердил он: "Твой разум защищён, но рисковать не стоит. Но это всё временно. Блокировку памяти произведёт твоё первоначальное сознание. Как только ты относительно скоро будешь отправлен на выполнение тайного задания, то ты всё вспомнишь в полном объёме". "Относительно скоро?" удивился я. "Тайного? Какое же оно тайное, если вы об этом знаете до да ещё заранее?" Мы знаем многое, но в данном случае именно мы сами создали ситуацию, в которой Сунсэю придется использовать тебя как единственного подходящего для миссии. Пожал плечами он. На счет времени точно сказать сложно. Вокруг тебя очень много линий. Когда именно они все сойдутся в одной точке и ты умрёшь, об этом сложно говорить. Умру? Растирелся я. Ну да что? Ты вроде как уже умирал и не раз. Улыбнулся он. Что-то мне подсказывает, что речь идет совсем не об обычной смерти, мрачно буркнул я. Верно. А ты догадлив. Впрочем, учитывая твое полное осознание, это не удивительно. И после того, как я умру, то получу это задание и все вспомню? Опять верно. Согласно кивнул головой он. Тогда зачем мы встретились сейчас? Кристал, улыбнувшись, произнес Гермес. Для того, чтобы стать готовым, тебе нужны знания. Да и потом у меня не выйдет встретиться с тобой. Так значит, о кристалле я помнить буду, задумался я над его словами. Плюс нужно время на изучение новых данных, а значит, как минимум, а лет пять ничего не произойдет. Больше, возразил он, а лет двадцать ничего не произойдет. Так что изучить данные ты успеешь. Это, конечно, радует, но хотелось бы больше информации о вас и моем первоначальном сознании. А вот это хороший вопрос, и я могу на него тебе ответить. С довольным видом произнес Гермес. Конечно, было бы лучше дать тебе возможность изучить кристаллы, только потом поговорить, но увы. Сомневаюсь, что в ближайшие пару столетий мы увидимся. Разве что после войны? Войны? удивился я. Не обращай внимания, отмахнулся он от моих слов, после чего задумчиво добавил: Хотя, почему бы и нет? Видишь ли в чем дело? Ты оказался тем самым разумным, с помощью которого две значительные силы, в лице Люцифера и Гаврила, решили разжечь пламя очередной полномасштабной войны ангелов и демонов. Вот только они оба не ушли того факта, что не только они увидели потенциал в твоих возможностях. Хотя тут правильнее сказать, что их оппоненты грамотно скрыли следы своего влияния. В итоге война будет, но не там, где они рассчитывают, и не такая крупная. А откуда тебе все это известно? Удивился я. Да и что это еще за новые игроки? Почему новые? Очень даже старые. Против войны выступают все те же лица, Сенсей и Михаил. Равнодушно добавил Гермес. А насчет меня все еще проще. Я не один. Скажем так, я из группы охранителей высших демонов, ангелов и повелителей, у которых цель совершенно в другой области понимания и осознания. Так значит вы третья сила. Задумчиво спросил я, внимательно глядя на собеседника. "Третья сила?" медленно произнёс он, рассматривая чашку в своих руках. "Нет, назвать наше общество третьей силой всё же нельзя. Это скорее клуб по интересам, в котором все отношения, что за пределами этого самого интереса, такие же, как у всех. Просто у нас есть цель, к которой мы стремимся достигнуть". "Я так понимаю, что свою цель ты так и не озвучишь?" вздохнув, спросил на всякий случай я. Пока рано, потом, может быть, я озвучу, но пока рано. Я вот чего не могу понять, прищурившись произнёс я: если вы знаете о том, что у Люцифера и Гавриила ничего не выйдет, то почему они не могут так же, как вы догадаться об этом? Потому что они одиночки, усмехнулся на мои слова Гермес. А если ты не заметил, то большинство хранителей ангелов и демонов это самые обычные одиночки. Они, конечно, собирают вокруг себя слуг и помощников, но как ни крути, они всё равно одни. А учитывая их постоянные интриги, доверия там и подавно нет. У нас же организация с общей целью, в которой состоит очень много сильных личностей. Так что нам намного проще получать нужную информацию. Тогда не понимаю, почему против вас до сих пор не собрались в общие силы, кого-то из них и не уничтожили? Зачем? улыбнулся Гермес. Мы не лезем в их игры, а точнее, нас ни разу не поймали при этом и даже не заметили, а значит, какой смысл с нами враждовать? К тому же, все уверены, что мы просто хотим соединить вместе общий круг миров между своими цивилизациями и тем самым провести глобальный опыт по созданию первой огромной межмировой цивилизации. И я так понимаю, что они ошибаются? Нет, они абсолютно правы. Мы действительно хотим достичь именно этого. Спокойно произнёс Гермес, слегка удивив меня таким ответом, но вот его дополнение поставило всё на свои места. Но это лишь одна из наших целей. То есть именно поэтому ты создал этих норков? Верно, согласно кивнул Гермес. Кстати говоря, дрога создали Один и Гестия. Мои родители тоже входили в вашу организацию, удивился я. Почему входили? Они сейчас у нас, возразил он. Но к Гэ Один, он же Вот тут мы и подошли к самой важной части нашего разговора. Довольно, сказал Гермес. Душе. На счет Одина все еще проще. Его душу поглотил один очень нехороший демон Виноккауригуаилья Метлантекутли, которого не так давно, не без твоей, кстати, помощи, удалось уничтожить. В итоге у нас получилось освободить душу твоего отца, тем самым позволив ей переродиться. Сейчас мы уже вычислили его местоположение. Очень скоро он вернется в наши ряды. Почему мне в этот момент показалось, что Гестии и вы просто использовали меня для того, чтобы освободить Одина? Хмуро спросил я. Так и есть, спокойно подтвердил он. Она, конечно, частично любит тебя, но лишь поверхностно, а вот Одина любит его очень сильно. Так что все логично. Все-таки, если подходить к этому вопросу с точки зрения логики, то их сын по сути умер и родился в системе ты. Вот если бы они успели тебя воспитать, то тогда всё могло пойти по другому пути. Не забывай, что в тебе долгое время находилась часть сознания Гести, та самая, что тебя искренне любит. И всё же звучит это не очень приятно, поморщившись от его рассуждения, произнёс я. Что поделать, но такова жизнь, пожал плечами он, ведь душа очень сложный природный феномен. У кого-то, как у тебя, перерождений тысячи, а у кого-то, как у меня, всего одно, одно. Удивился искренне я. Верно, согласно кивнул головой Гермес. Есть такие исключения. Но это ещё не все возможные идти по души. Дело в том, что нам до сих пор неизвестно, откуда берутся новые души. Есть такие, как у нас с тобой, а есть же и много других вариантов, таких как, например, у Одина. Первая личность каждый раз поглощает новую, безжалостно её уничтожая, и для него это нормально. Есть души вечные, что сидят в глубине и чего-то ждут, не позволяя проникнуть к себе и не влияя на мир. Есть еще разделенные души, где видна только половина, а остальное находится неизвестно где. Есть измененные, что стали феями. В общем, вариантов много, но главное у них одно – это цикл перерождения и возможность уйти в мир вечных. Отбор достойных внимания вечных, хмыкнул сознанием дела я. Можно и так сказать. Уклончиво произнес он. Хотя параметры там специфические, то есть, удивился я, я думал, их никто не знает. Ты ещё очень многого не знаешь, но это не значит, что все не знают, ехидно произнёс он. Их параметры прекрасно известны. Более того, из целой миры, в которых ангелы и повелители пытаются вырастить такие личности, всегда хотел узнать, зачем им это? Неужели всё ради только шанса попасть в их мир и вернуться с новыми знаниями, но без памяти? Давай по порядку, поморщился Гермес. Не получив ответ на одно, ты уже бежишь дальше. Или тебе параметры уже не интересны? Почему это интересно? Так вот, ты и я никогда не попадём в их миры, хмыкнул весело Гермес. Потому как нарушили первый пункт правил. Ты его, кстати, очень хорошо знаешь. Не убий. Не убий, растерянно произнёс я. Это что, 10 заповедей? Не совсем, их на самом деле всего 5, но вот выполнить их очень сложно, улыбнулся опять Гермес. Это я понял по первому пункту. Я же правильно понимаю, что не убивать относится ко всем разумным без исключения? Именно, кивнул Соглас на Гермес. Более того, убивать неразумных животных можно, но только если тебя терзает голод. И то а это убийство должно отразиться в твоём сознании как великий грех и преступление. Хо, однако, усмехнулся я, там, что одни пацифисты собрались. Это лишь первый пункт. Всё также улыбаясь, ответил он. Второй это добиться в своей жизни таких достижений, о которых будут с благодарностью вспоминать потомки не менее сотни лет. Ого, удивился я. Вот это запросы. Третий пункт ещё серьёзней. Найти свой резонанс. Тут ты, кстати, полностью его выполнил. У тебя как раз и произошёл такой резонанс душ. Я и Сонг, задумчиво произнёс я. Как бы я ни хотел признавать этого, но пункты вечных были с глубоким и правильным смыслом. Четвёртый пункт это помочь выполнить первые три пункта своей половинки. А если она или он уже нарушили эти пункты, то они лишатся возможности попасть к вечным, то есть никакого второго шанса? Каждое перерождение есть такой шанс? Какой же это шанс, если ты не помнишь своей прошлой жизни? возразил я. Какой есть? пожал равнодушно плечами Гермес. И какой последний пункт? Постигнуть самостоятельно суть мироздания и место в нём. Это как? Удивился я: "Сидеть и медитировать, пока не ощутишь духовную силу, а после не познаешь мир с помощью неё?" Именно согласился он, после чего опять налил себе в чашку чая. И всё это самостоятельно, без чьей-либо помощи, задумчиво произнёс я: "То есть они собирают у себя пацифистов с огромной силой воли и гениальным интеллектом, так что ли?" "Можно и так обрисовать", равнодушно произнёс Гермес. "Теперь я понимаю, почему к ним практически невозможно попасть". Что же касаемо твоего вопроса, то повелители и ангелы не просто так стремятся к тому, чтобы именно из их мира попала душа к вечным, и не только ради знаний. Если быть точным, то у тебя будет выбор: или знание, или 10 абсолютных жизней. То есть кто бы тебя и когда не убил или не поглотил, у тебя всегда есть возможность переродиться там, где пожелаешь. Делая неспешный глоток чая, ответил Гермес: Вот только стоимость такой возможности равняется сотне отправленных душ в их мир. Что, как ты понимаешь, достичь не просто. Это, конечно, сложно, но думаю, что за столько тысяч лет многие уже имеют эту самую абсолютную жизнь, рассудительно произнёс я. Нет, улыбнувшись, возразил он. Из-за некоторых дополнительных нюансов почти все сразу же тратят свои заслуги на знания. Капить очень опасно. Дело в том, что вечные сами добавили некоторую сложность в достижение этой возможности. В каждом из древних миров есть их артефакт, на котором указаны данные тех, у кого вечные забрали максимальное количество душ. Уж не знаю, о чём они думали, когда создавали такой список. Может, чтобы было на кого равняться, а может, чтобы показать, у кого получается лучше всего, но в реальности это список смерти. Никто не хочет позволить заполучить такую очень мощную способность врагу. То есть тех, кто приближается к нужной цифре, просто уничтожают? удивился я. Но как же ограничения и договорённости? Даже с ними можно найти способ отправить на перерождение без сохранения памяти того, кто решил обрести столь мощную способность. С хидрой улыбкой ответил Гермес. Но ведь миров огромное множество. Разве можно уследить за всеми? задумчиво спросил я. Миров действительно очень много, и никто не знает их точного количества, равнодушно произнёс он. Вот только чтобы достигнуть хоть какого-то результата, нужно качать энергию веры в таких огромных количествах, для чего даже сотни тысяч планет будет мало. И вот тут мы подошли к очередному важному моменту. Эту энергию можно отслеживать, то есть увидеть, куда именно этот поток направлен. А дальше дело техники. Собственно, именно из-за этого все ангелы-повелители очень редко покидают свои защищённые планеты. Правда, это всё равно не особо помогает, когда против тебя настроены неслабые личности. Так что обнаружить такого умника, что решил спрятаться, можно. Вопрос только времени. Тогда я опять не понимаю, почему так все стремятся выполнить задание вечных, недоумённо произнёс я. Если это так опасно и ни у кого до сих пор не получилось, то зачем стремиться? То, что не получилось у одного, не значит, что не получится у другого, пожав плечами, ответил Гермес. каждый считает, что именно у него в итоге получится выполнить задание и получить способность, особенно когда ты уверен в своей силе. И много таких желающих. Если говорить о нашем и ближайших гроздьях миров, то всего из десяток. Но это лишь только те, кто решил, что готов к этому старту. Растирина, глядя куда-то поверх меня, произнёс он: "Кстати говоря, самый успешный из всех желающих, хорошо знакомый тебе Шалут-эль-Медкланк Цеткватель. Он первый применил на практике так называемые отложенные души, то есть сумел вычислить тех разумных, кто сможет достигнуть нужного результата с самой большой вероятностью. Более того, подготовил под этот проект больше двух сотен планет и успешно его осуществил, тем самым за буквально сотню лет получив больше пятидесяти очков. Сейчас у него девяносто два. Заметив у меня на лице недоуменное выражение, Гермес добавил, усмехнувшись: "Это очень хороший результат. Я бы сказал, идеальный. Понятно, что он не везде смог вычислить всё правильно, но тем не менее, результат поражает. И я так понимаю, что вы решили его устранить?" Нет. Каким-то странным взглядом с весёлыми искрами в глазах он посмотрел на меня. "Там и без нас желающих хватает. С этим ясно. Но а что насчёт моего первого сознания?" перевёл я тему на более интересный вопрос. А то все эти желающие были мне безразличны и далеки. С этим вопросом сложнее, задумчиво произнёс он, став серьёзным. Я не знаю, когда появилось твоё первое сознание. Более того, лично я его не видел. Знаю только, что вроде как он был до вечных, но это не точно. Но как тогда не перебивай. Мросив на меня рассерженный взгляд, прервал фразу Гермес. В одном из своих перерождений уже оказывалась подобная ситуация. Когда-то Астелита, та, что вроде как была его феей, приблизилась к раскрытию личности. Вот тогда он и обратился к нам в первый раз. Правда, сделал он это настолько специфически, что в итоге это не он попросил об услуги Амы. В этом месте Гермес усмехнулся. Собственно, своим появлением он спас мне жизнь, как и многим из наших. Тогда шла война. В этом месте он замолчал. После паузы вздохнул и уже опять улыбнувшись продолжил. Впрочем, это не важно и долго рассказывать. Он нас спас, а мы попытались ему помочь. Вот только в итоге ничего не вышло. Мы не смогли реализовать его поручение, но зато у нас получилось сбить ее со следа. Вот откуда и пошли наши отношения. Мы охраняем его спокойствие, а он иногда спасает нас от крупных проблем. То есть он с вами связывается, даже при том, что просто сидит в моей душе? Ошеломлённо спросил я: "Это, конечно, не точно и всего лишь моё предположение, но Гермес задумчивым видом рассматривал меня. Мне кажется, что твоя душа лишь малая часть его сущности, и таких, как ты, у него много, как и у его феи, ведь она тоже обладает множеством тел, хотя это всего лишь мои предположения и не более того. И да, у нас время заканчивается, так что ещё один вопрос и будем закругляться". Какой смысл в вопросе, если я всё равно не запомню ответ? хмуро произнёс я. Но ведь в будущем вспомнишь, усмехнувшись, произнёс Гермес. А почему мы потом ещё раз не сможем встретиться? Я бы изучил данные и уже с новыми возможностями смог бы грамотнее подойти к выбору вопросов, потому что больше такого шанса не будет, хмыкнув, добродушно ответил он. Нам и эту возможность с трудом удалось организовать. Или ты думаешь очень просто найти срочное дело сразу для Локи и Сета? Да ещё и так, чтобы они ничего не заподозрили. И более того, никто не успел бы прислать замену. Это я ещё молчу о подготовке места, нужной твари с нужной силой демона, да ещё и всё рассчитать таким образом, чтобы ты оказался именно тут и более того провалился бы под землю там, где надо. Думаешь, это так просто? Ну так я тебя разочарую. Над этим шансом трудились сразу два повелителя и три ангела, а я лишь помогал. Так что даже эта встреча стоила нам очень многих трудов и энергии. Жаль, конечно, вздохнул я. Удачи, и когда всё вспомнишь, не пытайся связаться со мной. Меня здесь не было и нашего разговора тоже, серьёзно произнёс он. После этих его слов сфера исчезла вместе с ним. Я же попытался сохранить свои воспоминания. Для этого даже связался с Заком и Алисой, пытаясь не дать воздействовать на своё сознание своей первоначальной личности. При этом ещё раз проверил обстановку пристрастно вокруг себя, но никого рядом не обнаружил. Хм, странно. Откуда убитого мной демона в форме твари оказался столь интересный кристалл? Рассмотрев находку в руке, я охмыкнул и отправил его пока что в свой обычный карман. К сожалению, данные в этом кристалле оказались защищены. Я, я получил, получил доступ. Вас. Неожиданно доложил Зак. Так быстро? И тут же понял, Протокол безопасности кристалла оказался таким же, как у нашей системы. Получается, кто-то из хранителей был убит или добит этим демоном, а после этого кристалл оказался у Твари. Другого варианта я не вижу. А вот данные поражали своим объёмом. В одном этом кристалле было больше информации, чем у меня во всём пространственном кармане. Обалдеть. Если до этого Мига я ещё думал над тем, чтобы вернуть Аэлиту кристалл, то теперь передумал. Такие вещи, да еще и с такими данными, нужны мне самому. Чего тут только не было. Впрочем, потом разберусь. А пока пора обратно, а то еще Диана будет волноваться. Бросив последний раз взгляд вокруг, я охмыкнул и устремился вверх. На грани сознания мелькнула мысль, что я что-то упустил из виду, но быстро обменявшись своими подозрениями с Алисой и Заком, успокоился. Они ничего подозрительного или необычного не заметили, а значит, мне просто показалось. Кажется, моя паранойя перегибает палку. Хотя этот странный кристалл любого заставит ощутить подвох. Главное, что от наблюдателей замечаний не поступило, а значит, мы использовали силы в пределах правил. Скорее всего, это из-за демона и его силы.